Глава 7. Лесной отель. Интерлюдия. После освобождения из беспределья Зорг потратил три недели и полторы тысячи упсов, чтобы выяснить, где находится тот проныра, которого не сожрал тигр, не разглядел матерый монстр и не усыпила своими парами роща авокадо. Раздобыв с помощью аналитика нужные сведения, один из лучших следопытов рубежья сразу отправился в Рубанск, чтобы встретиться с Дмилычем и выяснить, что же это за человек. А уж после решить, какую компенсацию долга жизни ему назначить. Тогда в беспределье Зорг мог легко подстрелить парня и доставить нанимателю, но не стал этого делать. Следопыт выстрелил из арбалета специально мимо цели, чтобы обратить его внимание и четко обозначить долг. В Рубанске бывший заключенный устроил наблюдательный пункт неподалеку от дома Дмилыча, намереваясь тщательно к нему присмотреться. Следопыт обладал весьма полезным умением, не позволяющим никому ощущать пристальный взгляд со стороны. При охоте на некоторых хищников с обостренным чутьем подобное умение порой серьезно выручало. Пригляд за должником быстро выявил повышенную опасную движуху вокруг Дмилыча, в итоге заставившую молодого человека с компанией покинуть дом и отправиться за город. Вчера Зорг проводил взглядом до опушки отряд из семи человек, но сам следом не пошел, рассудив, что в лесу по темноте далеко они не уйдут, И наверняка устроится на ночлег, а он нагонит их утром. Когда следопыт уже возвращался обратно в город, заметил идущего ему навстречу коренастого мужичка с тяжелым мешком за плечами. На ночь глядя в лес, и за каким? Задумался зорг. Надо посмотреть. Незнакомец споткнулся. Да чтоб тебя перекорежило! выругался он, коверкая шипящие звуки. Следопыту показалось подозрительным, что мужик подошел к тому же месту опушки леса, где скрылись Дмилыч сотоварищи. Правда, этот быстро повернул обратно, причем уже без мешка. «Мусор, что ли, выносил? Или тайник у него там? Ладно, будет время, как-нибудь гляну», — решил про себя следопыт. Утром Зорг поднялся пораньше, прихватил собранный накануне рюкзак и отправился в лес. Зная, где именно прошли нужные люди, он не сомневался, что быстро отыщет их следы. Пересек опушку немного левее, опасаясь, что за возможными преследователями кто-то из приятелей парня мог наблюдать из города, чтобы потом сообщить через сеть. По крайней мере, сам бы он именно так и сделал. «Опять же вчерашний странный мужик с мешком», — размышлял Зорг, — «мог специально там ловушки устроить». Отдаленные голоса заставили следопыта затаиться. Он прислушался. «Да никуда они не денутся. Что я, повадок пятнистого игуана не знаю. Он по следу лучше всякой собаки пройдет. Наверняка ночью нагнал их компашку. Там же три бабы. Далеко уйти не могли. Думаю, как минимум кого-то одного ужалил. С учетом ночи и безболезненности его укуса, жертва вряд ли что-то почувствовала». Искажение шипящих звуков в разговоре было весьма характерным. Вот и вчерашний хозяин мешка объявился, и сюда он прибыл не за ним. — Ты забываешь, что Дмилыч, создатель очень действенного препарата «Нарушка-4К», который любой яд нейтрализует, — возразил Сиплоголосому. — Чтобы выпить противоядие, нужно хотя бы знать, что ты отравлен, а игуан жалит слабее комаринного укуса, — пояснил тот. Для этого твоя ящерица еще должна подобраться незаметно. Так я ведь ее ночью на охоту выпустил. Повторяю, для тупых, если игуан наткнется на спящих, они укуса даже не почувствуют, пока зверь кого-то жрать не станет. Только парализованному дотянуться до лекарства еще суметь надо. Хочешь сказать, нам потом укушенных придется спасать от твоего игуана? Не исключено. А где ты вообще его раздобыл, там больше нет. Из зоопарка, что ли, выкрал? Ага, не люблю, когда животных в неволе держат. Зорг приблизился к охотникам, пересчитал их и дальше сопровождал банду на безопасном расстоянии. Их всего восемь, и таким составом они надеются захватить тех, кого считают беглецами. Да один Дмилыч гонял по беспределью целые группы матерых бойцов. Я бы на месте этих охотников рисковать не стал, даже имея ящерицу. Пользуясь тем, что на крае леса хищники практически не выбирались, охотники расслабленно двигались вдоль опушки, не прекращая разговор. Чуть углубившись в чищобу, стали говорить тише, и теперь Зоргу удавалось расслышать лишь отдельные слова. «Значит, в мешке был игуан, опасная зверушка». Однако зря освободитель животных надеется, что в непривычных условиях ящерица будет вести себя так же, как и в вольере. И ее, скорее всего, прежде чем выкрасть, усыпили, а с просонья, тварь наверняка заторможена. Пройдя за ними еще минут пять, следопыт неожиданно увидел, как дернулась веточка низкорослого кустарника, затем отметил нехарактерное движение высокой травы. «А это у нас кто?» — произнес мысленно. Он сосредоточился и в следующее мгновение, буквально на долю секунды, углядел проскочившую по открытой местности крупную ящерицу. Даже успел заметить рану на шее хищника, кравшегося за людьми. «Надо же, на самих этих охотников уже охотятся. Надо их побыстрее обогнать, а то скоро здесь будет очень шумно». Зорк не ошибся. Еще минут через десять раздались крики и прозвучали выстрелы. Наверняка игуан кого-то успел ужалить, и тем теперь не судьба идти дальше. Даже сильная алхимия не сразу нейтрализует яд этой твари. Следопыт вскоре выискал едва заметную тропку, оставшуюся после отряда Дмилыча. Прочитал, что все семеро идут своим ходом, и продолжил их догонять, внимательно присматриваясь к почве под ногами. Сам старался держаться чуть в стороне от пути движения отряда, поскольку уже дважды наткнулся на так называемые шутихи или сигналки. Короткий слабый взрыв сигнализировал убегающим о погоне. «Молодцы», — мысленно похвалил Зорг, определив, что шутихи через час должны беззвучно самоуничтожиться. «А наступи на такую кто-то из неопытных». Во-первых, растеряется от грохота, во-вторых, может со страху начать палить по сторонам, притягивая зверье. Хорошо, если догадается сразу убежать. Примерно к полудню Зорг нагнал отряд Милыча, пока в контакт решил не вступать, а продолжить наблюдение. Интересно, у этого парня еще загадки остались? Было бы неплохо их узнать. Перемещение по лесу без остановок позволило нам избежать столкновения с пришельцами. На пути не возник ни один локон. Да и местные хищники ни разу не побеспокоили, что показалось немного странным, зато улучшило настроение. Как-то не хотелось поднимать шум и задерживаться, отстреливая зверьё. «Тут и пришвартуемся», — объявил боцман, остановившись возле большого дерева с густой кроной. Подобных гигантов здесь встречалось немало, только на стволе этого заметил потертости на шершавой коре, кто-то на него уже забирался. И, судя по многочисленным отметинам, нередко. «Опять будем на ветвях квартироваться? Так до самых толстых еще добираться метров десять. Может, лучше пару часов прогуляемся, а до темноты как раз успеем отыскать более удобное место для ночлега?» «Твое, конечно, дело молодое, можешь и прогуляться». «А я хочу нормальную пищу и мягкую постель, чтобы малость поваляться, дочь Нептуна мне в жены!» «Если намекаешь на русалку, то она уже замужем. А по поводу постели, что-то я не наблюдаю поблизости даже двухзвездочного отеля». Специально огляделся по сторонам, включив у меня сенсор. Ничего в пределах его досягаемости. «Сейчас организуем», — усмехнулся Кент. Он подошел к ближайшим зарослям кустарника и вернулся оттуда с арбалетом. Взвел механизм, наложил болты и, прицелившись, выстрелил вверх куда-то в крону дерева из полина. Судя по голкому звуку, попал, и сразу вниз упала веревочная лестница. Содумом тебе тебе, погоморе воскликнул я. «Там наверху жилище эльфов?» «Полезай да сам посмотри!» — предложил боцман. «Не бойся, давно по вантам не карабкался». Своему студу не помнил, что такое ванты, но предположил, что они имеют отношение к корабельной оснастке. Отправился вверх первым, затем поднялись мои дамы, а последним в довольно просторный домик забрался и сам Кент. «Ничего себе хоромы!» — восторженно произнесла Ларика, оказавшись в уютной комнате. «А снизу и не скажешь, что в кроне что-то есть». Хоромами я бы это помещение не назвал, но отсюда было еще две двери в соседние комнаты и лестница на второй этаж. «Здесь пять спальных кубриков и кают-компания», — пояснил Боцман, намекая на гостиную. «Дюжину бойцов можно поселить без стеснения, так что расселяйтесь сами, ни горничных, ни коридорных тут нет». Вспомнил подобный домик в беспределе, который мне показывали амазонки. Его тоже с земли не было видно. Тоже же соорудил этот отель?» «Есть у меня один хороший алхимик в приятелях. Накопив солидную сумму упсов, он решил устроить себе необычный домик в лесу. И даже пожил здесь неделю, но дальше не выдержал и вернулся в город». «С тех пор бывает тут не чаще двух раз в год», — объяснил Кент. «Моя семья оккупировала первый этаж, остальные отправились на второй. Через полчаса собрались на ужин. Стараниями Боцмана стол был накрыт на семь персон» пахло Ролтоном. Когда он успел так подготовиться? Неужели всегда под рукой держит готовый набор туриста? Надо бы и мне перенять эту привычку. А то расслабился, спокойной жизни захотелось. Даже развиваться перестал. Зря. Если вправду вернется Викт, да еще с цветочком маленьким, кому-то придется туго. «Откуда такая роскошь?» — спросил, разглядывая ассортимент блюд. Здесь, помимо лапши с бульоном, стояли тарелки с сыром, сухой колбасой, соленой рыбой и картофельными чипсами. Когда Кент выставил на стол две бутылки вина, я даже присвистнул от удивления. «Сегодня, друзья и подруги, мы празднуем начало плавания. Не буду напоминать причины, заставившие нас в него отправиться, но сам факт меня радует. А то застоялись мы в тепле и уюте. Что нам говорит главный закон рубежья?» Он глянул на Ларику. «Нельзя надолго останавливаться?» «Вот», — перебил он ее, — «останавливаться нельзя. Ни в физическом движении, ни в развитии. А мы, Дмилыч, ты когда последний раз ступень перешагивал?» «Давно», — ответил сразу. «Остальные, кроме Ларики, могут чем-то похвастать?» — продолжил Боцман. Ответом ему стало молчание. «Вот сто медуз вам вместо джакузи». И я вместе с вами также ни на шаг не продвинулся. Похоже, мы, как настоящие русские, ждали пинка под зад. Теперь получили. С этим долгожданным событием мне бы и хотелось поздравить всех здесь присутствующих. Дмилыч, открывая бутылки, начнем отмечать праздник». «Круто», — не удержалась от восхищения Ришана. «А ты любую беду можешь выставить в выгодном свете». «Не зови бедой, Нептуна, тебе в свекры мелкие неприятности. Мы живые, потери у неизвестного пока врага больше, чем у нас. Отряд вырвался на оперативный простор. По этому поводу у меня есть очень хороший тост», — сказал Кент, заметив, что походные стаканчики у всех заполнены янтарной жидкостью. «Пусть наши неприятели получат то, что задумали против нас, а нам достанутся те плюшки, на которые они разинули рты». «Классный тост!» — задумчиво произнес Карм. «У меня других не бывает!» Выпили, закусили, и праздник продолжил набирать обороты. Главное, что напряжение, преследовавшее последние дни, немного отпустило. Кент предложил мне выйти на свежий воздух, когда собирались перейти к десерту. Выбрались из домика, но остались на дереве. «Я попросил Ришану не извещать аптекаря о наших передвижениях», — произнес Босман. А она. Согласилась, да еще сказала, что прекратила отсылать доклады пару дней назад. Отлично. Или ты ей не веришь? Как ни странно, верю. И это подозрительно. Сам посуди, с чего вдруг она прониклась к нам? Ведь на другой чаше солидная контора, нехилая зарплата. Или опять твое влияние?» Он с прищуром посмотрел на меня. «Ни в одном глазу, Кент. Неужели, думаешь, мне моих красавиц не хватает?» «Тогда за каким моллюском она решилась на опасный поход?» С минуту помолчали. «Помнишь, она русалке сказала, что ее кто-то попросил?» Неожиданно вспомнился обрывок их разговора. «И это явно были не ее коллеги. Допустим. Ты знаешь, кто это мог быть?» Перед тем, как начался полный дурдом, у меня в гостях был Семеныч. Не исключаю, что он мог навестить соседку. «Хм...» — ухмыльнулся Боцман еще мало кто способен отказать. А если он еще и пообещал чего-нибудь, значит, ей все-таки стоит доверять». «Не безоговорочно, однако, удара в спину можно не ожидать», — уверенно заявил Кент. «И то хлеб», — выдохнул облегченно. «Ты уже знаешь, куда нам идти дальше?» «Имеются собственные мысли, но пока предлагаю подождать до завтра. Вдруг Рулс весточку пришлет». Интерлюдия. Ратник с позывным мурка хорошо знала себе цену и в прежнем мире, и здесь. А еще мастерски умела находить подход к мужчинам, добиваясь от них желаемого безвынужденного секса. Там ее звали Марианна. С первых дней в рубежье она использовала свои наработанные методы и быстро добилась рангового роста, поскольку любой из воинов ни с кем статусом ниже девушка знакомств не заводила. Считал своим долгом помочь красивой и обаятельной женщине достичь определенного уровня. Получив ранг Радника, Мурка решила, что пора поднимать планку и знакомиться с десятниками. Однако тут ее ждал облом. Чарующие усилия три раза подряд оказались потрачены впустую. И это несмотря на то, что чисто внешне смазливая бабенка мужикам понравилась. Она это видела сразу. Однако стоило попытаться чуть надавить, как те быстро просекали ситуацию и растворялись в дымке ее надежд. Один так вообще перешел на язык зоологии. «Мурка, я не мартовский барсик, чтобы становиться идиотом из-за пушистой шерстки и выделения ферментов. Еще раз заговоришь про мнимые чувства, сильно пожалеешь». Когда она собралась томно прошептать, что мечтает об этом, десятник мрачно добавил «Уверяю, мои действия тебе категорически не понравятся». Взгляд мужчины, сопровождавший эти слова, ей запомнился надолго. После этого интриганка старалась не приближаться к десятникам и принялась самостоятельно взбираться по ступенькам развития. Результат не заставил себя ждать. Взобравшись на пятнадцатое, она получила разовый бонус очарования. Видимо, система решила наградить Мурку за усилия, потраченные на обитателей рубежья в ранге воин. К тому времени Марианна уже занимала нерядовую должность в самой могущественной здешней гильдии, однако неугомонная душа желала большего. Тем более должность позволяла проводить поиски. Обретя столь ценную возможность, карьеристка сразу глубоко задумалась, кого выбрать жертвой. И первой ее кандидатурой стал самый крутой десятник, перескочивший в развитии за полсотни ступеней. Она уже собиралась организовать случайную встречу, но тут появилась информация о проигрыше Викта какому-то ополченцу с потерей сразу нескольких ступеней. Пыл Мурки в отношении этого претендента сразу угас, ведь ей требовалось лучшее. Тогда в поле зрения охотницы попался Семенович, единственный на все рубежье сотника, которым было известно. Правда, слухи ходили, что выглядит он старовато и является семейным человеком. Однако информация о трех молоденьких красавицах его гарема сразу всколыхнули новую волну интереса. Мариана принялась собирать все возможные данные о сотнике, заручившись в своих начинаниях поддержкой гильдии добытчиков. Сегодня она должна была совершенно случайно встретиться с объектом в купе поезда. Билет она приобрела, как только получила известие о путешествии Семёныча и прибыла на станцию за пять минут до прибытия состава. А еще через две минуты на станции возник небольшой филиал «Ада». Разом открылось примерно с десяток локонов, выпустив толпу тварей, отрезавших мурку от здания вокзала. Ее стремление побыстрее добраться до вагонов первого класса, находившихся в голове поезда, стало фатальной ошибкой. Остальные пассажиры, стоявшие возле здания, при появлении пришельцев успели скрыться за его стенами. «Вот тебе и свидание. Что же мне теперь монстров очаровывать? Да и кто сказал, что этот бонус на них подействует?» Впрочем, пришельцы и без дополнительного стимула устремились к Мариане, чтобы успеть полакомиться первыми. Она выхватила обе береты и принялась палить с двух рук в набегающую толпу. Мурка прекрасно понимала, что поезд в такой ситуации не остановится, значит, кроме единственного возрождения, надеяться было не на что. «Под поезд, что ли, броситься?» промелькнула мысль, когда Мурка заметила мчавшийся паровоз. Она подошла почти к самому краю платформы, и тут закончились патроны. В следующее мгновение ее кто-то схватил, ударив головой о твердое.